Глава двадцать Андрей. Ох уж этот прихвостень бабули. Не удивился, пожалуй, если бы узнал, что она наняла его шпионить за всеми, кто переступает порог этого дома. Не знаю, как сдержался тогда. Какого черта он влез вообще? А Морево еще утверждала, что у меня с воспитанием проблемы. Нет, детка, кажется, они у всех, кто живет под этой крышей. Я, конечно, старался не впадать в крайность, не стал грозить увольнением Гарику, но себе сделал зарубку. «Если ты так желаешь, чтобы меня уволили», — завелась Катюха, отскакивая от меня на метр, — «то мог бы просто попросить об этом свою бабушку». «Да не паникуй ты», — взъерошив челку, зевнул лениво. «Ты молодая, я хорош собой, это нормально. Химия, симпатия и все в таком духе». «Ты придурок», — просверлила она меня острым взглядом, заставляя все внутри перевернуться. Еще одна ведьма на мою голову, а то у старухи-то мне мало было». Катька тоже умела взглянуть так, что в впору чертополох по карман распихивать. «Ты повторяешься, придумаешь что-то новое». Не сдержался я все же. Улыбнулся в 32, подумав, что с таким темпераментом она, наверное, вытворяет такое в... Хотя, стоп, у нее же никого не было. Или был? Этот проклятый Макс, стоит его тряхнуть как следует. Вспомнил зачем-то её парня и едва зубы не раскрошил от злости. Захотелось еще раз сжать Катьку в объятиях, чтобы она молила о свободе и целовать до беспамятства. Это же надо, будь оно неладно. Свет клином сошёлся, что ли, на этой девчонке. Нет, пора брать себя в руки и, пожалуй, прошвырнуться по барам, подцепить девочек и забыть об этой пиголице. Нина Яковлевна, влез Гарик, кашлянув перед этим в кулак, чётко предупреждала. Никаких служебных романов. «Романов?» — прорычала Морева, мазнув по мне взглядом. «С ним? Да ни за что на свете!» Девчонка скривила губы брезгливо, ну хорошо не побежала промывать рот хлоркой, а потом отвернулась деловито, стараясь меня не замечать. «Гарик!» — похлопал я Дворецкого по плечу. «Может, у тебя с оптикой проблемы?» Стаскивая с него очки, покрутил их в своих руках. Тот фыркнул, поморщился, хотел что-то сказать нелестное в мой адрес, но замолк вовремя. «Ага, через мгновение я уже понял, почему». Этот пес учуял аромат духов бабули за версту, потому и предпочел прикусить язык. Единственное, что меня волновало, надолго ли он так. Был уверен, что стоит только им остаться с глазу на глаз, как паршивец тут же заложит всех с потрохами, да еще и присовокупит что-то от себя. «Что за совещание?» — окинув нас всех любопытствующим взглядом, улыбнулась бабуля. «Похожие дела у пожилой мигеры складывались неплохо». Бабушка благоухала, расцвела прямо за утро, словно вновь почувствовала себя молодой и желанной. Интересно, чем ее так отец обрадовал? Неужели дела фирмы шли настолько круто, что можно было в ус не дуть, просиживая штаны где-нибудь на богамах? Гарик положил глаз на девушку. Выпалил я быстрее, чем успел подумать. Катька икнула, выпучив на меня глаза. Наверное, если бы и не работодатель ее, то еще бы пальцем у виска покрутила. Игорь же пискнул что-то, замотав головой, но было уже поздно. Бабуля медленно повернулась к нему, прижав руки к груди. На долю секунды я подумал, что она прослезится, испытав радость за своего любимчика. «А я знала, знала!» — смахивая несуществующие пылинки с его пиджака, произнесла бабушка. «Сразу заметила, что она тебе приглянулась. Катя!» — поманила моя родственница Мореву пальцем к себе. «Та сделала робкий шаг, таращась в пол, а у меня аж дыхание сбилось!» Что, если Ба решит устроить им свадьбу? Интересно, Катька добавит яда мне в кофе или заколет серебряной вилкой? А этот гусь даже слова поперек не сказал, зато перья распушил. И что-то смешно мне уже не было, особенно в тот момент, когда в кармане завибрировал телефон, оповещая о входящем сообщении. Юлька вспомнила обо мне. Но нет, сообщение было от Дениса. Не успел открыть еще, а уже под ложечкой засосало противно. Тут же отошел в сторону от этого трио, решив узнать, что к чему. «Твою же мать!» — ударил кулаком в стену, забывая, что нахожусь в коридоре не один. Присутствующие тут же устремили взгляды на меня, а мне захотелось бежать прочь. Ведь именно я, похоже, снова стал первопричиной Катькиных неприятностей. Да что за фигня! «Сколько можно отдавать кармические долги?» «Что-то случилось?» — тут же нахмурилась бабуля, цокнув языком. «Нет!» — резко отрезал, удаляясь в свою комнату. «Необходимо было подумать, и чем быстрее, тем лучше!» Запах пороха витал в воздухе. Я осознавал, что из-за моих дерьмовых поступков тень в этот раз упала и на нее, При этом вряд ли удастся закрыть рот целому курсу. Ну, не подкупать же каждого. Но то, что прислал мне Денис, не лезло ни в какие ворота. Кто приложил руку к распространению данной информации? Ведь знали только я и Королёв об этом. Я никому не трепался вроде бы, а вот он... Измеряя пространство шагами, я хватался за голову, то и дело чертыхаясь про себя заламывал руки, кусал губы, чувствуя горечь внутри. Видит Бог, не желал я подобного. И да, может, мне нравилось порой глумиться над ней, но слов не находил даже для себя. Сложно было признаться, что за всей моей показной придурковатостью скрывалось совершенно иное. И не был я сухарем и бесчувственным бревном. Да, черт подери, за свои поступки тоже мог ответить. И, похоже, жизнь меня так ловко подтолкнула к первому шагу. Я оказался у черты, когда требовалось сделать что-то не только для себя, но и для другого человека. Хлопнув дверью, выскочил из комнаты, направившись на первый этаж. Мне срочно требовалось отыскать Катю, и, кажется, ничто и никто не мог помешать мне в этот момент. Даже улыбки и рыжие проигнорировал. Пронесся мимо, не задерживая на ней взгляд. «Не до нее, по крайней мере, сегодня». Влетел в кухню и остолбенел. Но это, конечно, было уже наглостью. Неужели бабуля так мало платит своему садовнику, что бедняга вынужден расхаживать в шортах и светить голым торсом? Сцепил челюсти, разглядывая широкую спину этого мачо. Да черт, так и комплексы ведь могут появиться. Но больше всего меня взбесило то, что этот любитель флоры нависал над моей Катькой, совершенно не стесняясь и так нагло пытаясь ее соблазнить.